Глава седьмая. История, рассказанная графом Шерресом, разбередила мне душу: страдания графа, юной герцогини и моя собственная боль, сплелись воедино. Я должна была собраться и поговорить о деле, ради которого затеяла эту встречу и ради которого была столь откровенна. В который раз уже убедилась, что я слишком чувствительна. «Слишком эмоционально, чтобы править. Разум должен быть холодным. Никакие душевные муки и переживания о себе или о других людях не должны влиять на твои решения. Иначе ты либо будешь постоянно метаться, меняя решения, либо сойдешь с ума. А может быть, и то, и другое вместе. Ваше сиятельство!» Наконец решилась я. И, отодвинув кружку, заговорила о том, что сейчас гораздо важнее прошлого. Теперь, когда вы знаете, кто такая Анни и кто такая я, и почему взялась играть роль герцогини Форент, я хотела бы заручиться вашей поддержкой. Мне нужна помощь. Мне больше не к кому обратиться. Я добавила немного мольбы в голос. Граф задумался. Он не отказал мне сразу, и это вселяло надежду. «Я очень благодарен вам за дочь. Как вас, кстати, зовут?» «Простите, но мне тяжело обращаться к вам ее именем. Особенно в такой неформальной обстановке». «Еляна», – кивнула я. «Вы можете называть меня Еляна. Я довольно долго жила среди простолюдинов и привыкла к обращению просто по имени, без титула». «Хорошо, Еляна», – кивнул граф Шеррес. «Мое имя Димат, И я буду рад, если вы будете обращаться ко мне именно так. Что же...» «Я готов жениться на вас». «Что?» – невольно вырвалось у меня. «Понимаю, что сейчас, пока вы невеста герцога Бакрея, это невозможно. Мне не хотелось бы провоцировать международный скандал. Но я могу организовать ваш побег из Яснограда. Мое имение, то, которое я купил для Абриты, все еще принадлежит мне. И я вывезу вас с детьми туда, так что об этом никто не узнает». Свадьба с герцогом Бакреем расстроится, и выждав определенный срок, мы с вами заключим брачный договор. Я согласен, это и в моих интересах тоже. Я хочу официально признать Анне своей дочерью, но вы должны понимать, что наш брачный союз останется исключительно формальным. Вы будете жить своей жизнью, а я своей. Я не стану ограничивать вас в расходах. «Все мое состояние будет в вашем распоряжении. Вы сможете дать сыну самое лучшее образование. А я обещаю устроить его на службу к императору Абригории. Ведь он тоже будет считаться моим сыном. И мой род ничуть не менее знатен, чем род Бакреев, если вы переживаете об этом». Я была ошеломлена. О том, что он может предложить мне руку и сердце, ну ладно, пусть только руку. Я даже не думала». «Не привыкла, что в Абригории женщины любые свои проблемы могут решить только одним способом – удачно выйти замуж. И для абригорианского мужчины единственный способ решить проблемы женщины – жениться на ней. И когда я попросила графа о помощи, он решил, что я хочу стать его женой». Хм, прокашлялась я. «Простите, димат, но это не совсем то, о чем я хотела вас попросить. Поймите...» Торопливо добавила я, а то вдруг мужчина оскорбится, что его отвергли. «Ваше предложение очень лестно, но я не могу его принять. Во-первых, я не могу сбежать. Признаюсь, у меня есть свои цели, и предстоящая свадьба, несмотря на мое нежелание выходить замуж за герцога, очень мне на руку. Но если бы дело было только в богатстве и знатности рода, я бы, несомненно, предпочла стать вашей женой». «Мне думается, вы порядочный человек, и вам можно доверять». Граф кивнул. Он явно испытывал облегчение от того, что не надо жениться. Как ни крути, а предложение он мне сделал только для того, чтобы быть с Анне. И я продолжила, прежде чем он что-то ответил. «Но я буду рада, если вы будете поддерживать отношения с Анне. Вы ей нужны. Тем более...» Я вздохнула. «Я буду знать...» что если что-то случится со мной, то она не останется совсем одна. Я пока не могу рассказать вам всей правды. Но поверьте, риски очень велики. И если моего сына в случае опасности вывезут мои люди в среднем городе, то вытащить они отсюда им не под силу. И если я могу надеяться на вас... Можете!» Кивнул граф Шеррес. «Я не знаю, что вы задумали» и кто за вами стоит, но...» Он запнулся. Анне я не оставлю». Я улыбнулась. «Ничего такого, что могло бы вам угрожать. Вам, вероятно, неизвестно, но я открыла в Нижнем городе харчевню, в среднем – ресторацию, а с недавних пор являюсь главой гильдии промышленников». Брови графа удивленно приподнялись. «Кроме того, у меня есть еще один...» не совсем законный, скажем так, источник дохода. И мне очень нужна возможность постоянно поддерживать связь с моими людьми, чтобы руководить всеми процессами. У меня есть договоренность с господином первым советником о том, что я смогу заниматься делами после свадьбы. Но пока я здесь, в посольстве Абригории, играю роль абригорианской герцогини. Показать эту сторону моей жизни было бы довольно рискованно. «Все же ваши женщины немного другие». «Немного?» Фыркнул его сиятельство, непроизвольно перебивая меня. «Это вы выразились очень мягко, простите». Извинился он. «Я не должен был вас перебивать. Продолжайте». «Да, в общем-то, все». Я отодвинула кружку с чаем. «Я хотела попросить у вас помощи в организации связи с моими людьми. Я не знаю, кого еще, кроме старой няньки, которая подтвердила, что я и есть Абрита Форент, успел подкупить барон Пир. И не хочу рисковать, передавая сведения, которые не предназначены для глаз барона и первого советника. А в вас, после всего, что случилось, я уверена. Я понял. Кивнул граф и повернулся к медведю, все это время сидевшего за другим краем стола тихо-тихо, как мышка. Южин, возьмешь на себя? Вместо ответа... Тот просто махнул косматой головой, а граф снова обратился ко мне. «Вы же запомнили дорогу к старошке? Прогулки по саду не возбраняются, поэтому вы сможете прийти сюда практически в любое время. Только постарайтесь, чтобы никто не увидел, как вы заходите внутрь. Это очень сильно испортит вам репутацию». Я рассмеялась. «Димат, репутация – это последнее, о чем я сейчас переживаю». «Первый советник заставит меня пойти к алтарю с его сыном, даже если я пересплю с половиной посольства». «А вы циничны, Еляна, заметил граф. «Слишком циничная для вашего возраста. Вы ведь не намного старше Абриты, но рассуждаете, как старуха, повидавшая жизнь». Я пожала плечами. «А что ему ответить? Что чуть менее семи лет назад я тоже была наивной девчонкой», выброшенной из королевского замка на самое дно жизни. Или что, если бы не древний ритуал, привязавший ко мне душу 60-летней женщины другого мира, я так и сгинула бы там, в лесах недалеко от Яснограда. Или что, если бы я оставалась доброй и мягкой, у меня не получилось бы подняться так высоко, как я поднялась сейчас. Конечно же, ничего этого я не могла ему рассказать. Жизнь заставила стать такой... «Если мы с вами договорились, то я хотела бы пойти к себе. Уже довольно поздно, а завтра у меня слишком много дел. Вы поможете мне донести Анне?» «Конечно». Граф вскочил и, осторожно, стараясь не потревожить спящую у него на руках дочь, закутал ее в свой теплый кожух. «Пойдемте, я вас провожу». Пока сидела, боль в ушибленной ноге успокоилась, и я про нее даже как-то забыла. Но стоило мне встать с лавки, выпуская из рук тяжелый, но такой теплый и уютный тулуп Южина, как резкая острая боль пронзила голень. Я невольно застонала, прикусывая губу, чтобы не вскрикнуть, и покачнулась, хватаясь за стол. «Что-то не похоже, Еляна, что у вас просто ушиб, как вы говорите». Нахмурился Димат и приказал. «Южин, посмотри». «Ничего». Попыталась отбрыкаться от помощи медведя, который все же немного пугал меня. «Это от неожиданности. Я в норме. Идти могу. Но меня никто не слушал». Южин тут же подхватил меня одной левой, усадил прямо на стол и бесцеремонно, но очень осторожно и даже нежно ощупал опухшую голень. «Кость треснула!» Выдал он диагноз и положил ладонь на место удара. «Сейчас. Я быстро!» Демат хитро улыбнулся, глядя на меня в упор. «Сидите тихо. У Южина тоже есть некоторые особенные способности». Подмигнул он мне. А Южин молча засунул руку за ворот рубахи. Вытащил и сжал в руке, выточенный из кости, старый амулет в виде цветка, в оправе из потемневшего от времени серебра. И, закрыв глаза, сосредоточился. «Не знаю. Может быть, я должна была что-то почувствовать». Но я была слишком шокирована увиденным. Амулет, который висел на шее Южина, был явно сделан рукой того же самого мастера, что и Рок Нюня. Значит, Южин и есть тот самый лекарь, который был вместе с ними, с древними богами, создавшими нашу цивилизацию. А я была уверена, что это Алис. Все тяжело выдохнул заметно побледневший Южин. «Простите, ваша светлость!» «До конца не могу. Вы уж постарайтесь пару дней не бегать без особой надобности». Он устало плюхнулся прямо на пол и оперся спиной об печь. С первого взгляда стало понятно, что мое излечение стоило ему огромных усилий. «Хорошо», – кивнула я, осторожно сползая со стола. Боль в ноге совершенно пропала. Но я не стала топать ногой, чтобы проверить крепость своих костей и результат лечения. Спасибо, улыбнулась Ежину. Не провожай нас, кивнул ему Димат. Мы сами уйдем. Отдыхай.